Глава 11. Адвокат Фримонтл был озадачен. Как это понятно, думает он Никто из администрации аэропорта не обращает внимания на то, что толпа недовольных жителей Медлвуда заполнила добрую половину главного зала ожидания и шумит все больше и больше. Когда Эльют Фримонтл несколько часов назад обратился к Негру, лейтенанту полиции, и попросил у него разрешение провести в зале митинг-протеста, ему было самым решительным образом отказано. Однако вот они собрались, а вокруг них еще целая толпа зевак, и что же? Ни один полицейский даже носа сюда не кажет. Это просто загадочно, думал Фримонт. Чем это объяснялось, он, конечно, не мог знать. После встречи с управляющим аэропортом, делегация медовудцев во главе с Элиотом Фримантлом, спустилась из административного крыла здания в главный зал ожидания. Здесь ребята с телевидения, с которыми Фримантл договорился заранее, уже установили свою аппаратуру. Медувудцы... и к тому времени набралось человек пятьсот, Не меньше. И новые продолжали прибывать. Толпились вокруг. Один из съемочной бригады сказал, «Мы к вашим услугам, если вы готовы, мистер Фримонтл». Телевизионных съемочных бригад прибыло две, каждая с намерением получить интервью для завтрашней передачи. Фримонтл, стреляный воробей, тотчас осведомился, по каким каналам они будут передаваться, и приготовился вести себя соответственно вкусом определенных категорий зрителей. Первое интервью, как он выяснил, пойдет по первому каналу, весьма популярному — рассчитанному на зрителей, которым подавай горячие споры, стычки, даже эксцентричные выходки. Фримонтл был вполне готов подладиться под их вкусы. Репортер телевидения, красивый молодой человек с модной стрижкой, спросил, «Мистер Фримонтл, почему вы пришли сюда?» «Потому что этот аэропорт — разбойничий притон». «Вы можете пояснить ваши слова?» «Разумеется». Жители Медлвуда регулярно подвергаются грабежу. У них крадут их покой, их право на уединение, их трудом заработанный отдых и, наконец, их сон. Их обкрадывают, отнимая у них радость досуга, обкрадывают, подрывая их физические и психические силы, их здоровье, а также здоровье и благополучие их детей. Все эти исконные права человека права, гарантируемые нашей Конституцией, бесстыдно попираются управлением аэропорта имени Линкольна без всякой компенсации. Репортер осклабился, обнажив два ряда безупречных белых зубов. Это смелые слова, господин адвокат. А мы, я и мои клиенты, не побоимся и подраться. Это желание зародилось у вас после того, как здесь произошли какие-нибудь события». «Вот именно, сэр, после того, как управление аэропорта продемонстрировало свое бездушное отношение к судьбе моих клиентов. Что же вы намерены предпринять?» «В суде, и если потребуется, то в самой высокой судебной инстанции, мы будем добиваться закрытия некоторых взлетных полос, а на ночное время и всего аэропорта. В Европе, где цивилизация достигла В этом отношении более высокого уровня, чем у нас, в парижском аэропорту, к примеру, введено запрещенное для полетов время. Если же мы не сможем этого добиться, то потребуем соответствующей компенсации в пользу домовладельцев, которым наносится тяжелый ущерб. Насколько я понимаю, ваши действия в настоящий момент имеют целью получить общественную поддержку? Да, сэр. Вы полагаете, что общественность поддержит вас? В противном случае я предложу тем, кто с нами не согласен провести сутки в Медувуде, если, конечно, их барабанные перепонки и психика выдержат это испытание. Но в аэропортах, безусловно, выработана определенная система мероприятий для снижения шума. Не так ли, господин адвокат? Надувательство, сэр. Шарлатанство. Обман общественного мнения. Управляющий этим аэропортом сам признался сегодня, что даже эти жалкие меры для так называемого снижения шума и то не соблюдаются. И так далее, и все в том же духе. Впоследствии Эллиот Фримонтл задавал себе вопрос, не следовало ли, говоря о признании сделанном Бейкерсфелдом, упомянуть, в соответствии с его заявлением об особых погодных условиях, создавшихся сегодня вследствие Бурана. Однако без этого упоминания его слова прозвучали сильнее. А если в них и была полуправда, то едва ли его станут притягивать за это к ответу. Так или иначе, и в первом интервью, и во втором ему удалось произвести впечатление на своих слушателей, и камера несколько раз запечатлела взволнованные напряженные лица, присутствовавших при этом интервью медовудцев. Эллиот Фримонтл очень рассчитывал на то, что позже, увидев себя на экранах телевизоров, они с благодарностью вспомнят того, чьими стараниями было достигнуто оказанное им столь большое внимание. Он был немало удивлен числом жителей Медовуда, последовавших за ним словно задудочником из поэмы Браунинга в аэропорт. На митинг в Медовудской воскресной школе собралось по самым грубым подсчетам человек 600. Фримантл полагал, что ввиду позднего часа и плохой погоды будет совсем неплохо, если до аэропорта доберется хотя бы половина этих людей. Однако не только почти все присутствовавшие в школе Пришли сюда, но и кое-кто из них, должно быть, позвонил по телефону своим друзьям и соседям, и те присоединились к ним. А некоторые даже выразили желание, чтобы он представлял их интересы в суде. И попросили дать им бланки, которые он с немалым удовольствием тут же раздал. Заново произведя в уме кое-какие несложные подсчеты, Фримантл увидел, что его первоначальные надежды на сумму гонорара в 25 тысяч долларов могут сбыться даже с лихвой когда с телевизионными интервью было покончено репортер из трибюн томлинсон успевший записать кое-что во время съемок спросил что вы думаете предпринять дальше мистер фримонтл вы хотите провести здесь своего рода демонстрацию Фримонтл покачал головой к сожалению свобода слова, не в почете у администрации аэропорта, и нам было отказано в элементарной просьбе. Мы просили разрешения созвать здесь небольшой митинг. Тем не менее, я намерен сказать несколько слов этим дамам и господам. И Фримантл указал на заполнявших зал Медувудцев Разве это не то же самое, что митинг? Нет, не то же самое. Однако думал про себя Эллиот Фримантл. И это неплохо. Тем более, что он твердо решил устроить публичную демонстрацию, если это ему удастся. Он намеревался выступить с яростными нападками на администрацию аэропорта в расчете на то, что местная полиция прикажет ему заткнуться. Фримонтл не собирался оказывать полиции сопротивление и попадать под арест. Вполне достаточно будет, если полиция прервет его выступление желательно в разгар красноречия, и тем самым сделает его в глазах Медлвудцев этим мучеником, борцом за правду, а заодно даст неплохую пищу завтрашним газетам. Утренние газеты, вероятно, уже печатают интервью с ним о положении в Медлвуде. редакторы же вечерних выпусков будут благодарны за новые сообщения. И главное — Медовудские домовладельцы получали еще одно подтверждение тому, что в его лице они приобрели умелого адвоката и энергичного вожака, который не зря будет получать свой гонорар. Можно предположить, что первые чеки начнут поступать уже послезавтра. Мы решили, надо открывать здесь митинг, сказал ему Флойд Занетта, председатель митинга в Медовуде. Пока Фримонтл давал интервью репортеру «Трибюн», кто-то из медовудцев торопливо приладил портативную усилительную установку, привезенную из воскресной школы, и Фримонтлу сунули в руки микрофон. Обращаясь к толпе, он начал вещать. «Друзья мои, мы пришли сюда сегодня с конструктивными предложениями, настроенные на деловой разговор». Мы надеялись поделиться своими соображениями с управлением аэропорта, считая, что наши проблемы достаточно насущно важны и неотложны, чтобы привлечь к себе пристальное и сочувственное внимание. Отстаивая ваши интересы, я попытался настойчиво и твердо, однако в рамках практически осуществимого изложить эти предложения. Я надеялся, что в результате такого собеседования получу возможность передать вам обещание, что ваше положение будет облегчено или, на худой конец, хотя бы выражение сочувствия и понимания. С огорчением должен сообщить вам, что ваши представители рассчитывали на это напрасно. Мы встретились здесь... Только враждебность, оскорбление и бесстыдно циничное утверждение, что в ближайшем будущем шум, сотрясающий ваше жилище, должен еще возрасти. Раздались возмущенные крики. Фримонтл поднял руку. Да, поверить трудно. Но спросите тех, кто был там вместе со мной. Пусть они вам расскажут. Он ткнул пальцем в стоявших возле. Говорил нам, управляющий аэропортом, что дальше будет еще хуже сначала несколько нерешительно, а потом все более уверенно кое-кто из членов депутации закивал головой, ловко исказив честное признание, сделанное Мелом Бейкерсфелдом, Эллиот Фримонтл продолжал. «Я вижу здесь, помимо моих медовудских друзей и клиентов, еще и других лиц, заинтересовавшихся, по-видимому, нашими проблемами. Мы вполне понимаем их интерес». «Поэтому позвольте мне вкратце информировать!» И он продолжал ораторствовать в обычном для него трескучем стиле. Толпа, довольно внушительная с самого начала, теперь заметно увеличилась и продолжала расти. Пассажиры, направлявшиеся к выходам на летное поле, пробивались сквозь нее с трудом. Шум толпы заглушал объявления о прибывающих и отлетающих самолетах, Кое-кто из медовудцев поднял над головой наспех нацарапанные плакаты. Лайнеры бесчинствуют над медовудом, Народ или самолеты. Покончим с проклятым шумом. Медовуд тоже платит налоги. К суду, аэропорт Линкольна. Как только Фримонтл умолкал, крики и шум возрастали. Седовласый мужчина в спортивной куртке орал во всю мощь. «Дадим-ка этим аэропортовским заправилам почувствовать шум на собственной шкуре!» Его слова вызвали рев одобрения. Интервью Фримонтла явно перерастало в демонстрацию. Теперь с минуты на минуту по его расчетам в дело должна была вмешаться полиция. Однако адвокат Фримонтл находился в полном неведении — О том, что в то время, как в главном зале заработали телекамеры и стала расти толпа, в управлении аэропорта возникла тревога по поводу возможности взрыва на Золотом Аргасе. И вскоре все полицейские аэровокзала устремились на розыске Инес Геррера. И демонстрация Медуудцев не привлекла к себе внимания. И даже после того, как Инес Геррера удалось разыскать, лейтенант Ордвей все еще находился на чрезвычайном совещании в кабинете Мэлла Бейкерсфелда. Прошло еще минут 15, и Эллиота Фримонтла охватило беспокойство, хотя митинг и выглядел довольно внушительно, однако если власти не начнут его разгонять, заряд, можно сказать, пропал даром. «Куда же, черт подери, думал Фримонтл, подевалась вся полиция? Почему она не исполняет своих обязанностей?» Наконец, на лестнице административного этажа появились лейтенант Ордвей и Мэл Бейкерсфилд и стали спускаться вниз. Минуту назад все, кто находился в кабинете Мэла, разошлись по своим делам. После того, как Инес Геррера допросили, а Золотому Аргасу отправили вторую радиограмму, С предостережением оставаться здесь было бессмысленно. Таня Ливингстон, управляющий перевозками и старший пилот ТрансАмерики, разошлись по своим служебным помещениям и стали с тревогой ждать новых известий. И все остальные, за исключением Инес Геррера, которую передали для дальнейшего опроса агентам городской полиции, тоже вернулись к своим непосредственным обязанностям. Таня пообещала таможному инспектору Стендишу, чрезвычайно обеспокоенному судьбой своей племянницы, тотчас сообщить ему, как только поступят какие-нибудь новые сведения с борта самолета. Мел вышел из кабинета вместе с Недом Ордвием, еще не решив для себя, где он будет нести эту ночную вахту. Первым толпу Медувудсов и прежде всего Эллиота Фримонта Заметил Нет Ордвей. Опять этот чертов адвокат. Я же сказал ему Никаких демонстраций. И нет быстро направился к собравшимся в зале ожидания. Ну, я их живо разгоню. Мэл, спеша за ним следом, предупредил: Возможно, он именно на это и рассчитывает. Хочет стать в их глазах героем. Они подошли ближе. Ордвей плечами прокладывал путь к толпе и услышал, как Элиот Фримонтл вещает. «Невзирая на заверение управляющего аэропортом, который принимал нас не далее, как сегодня вечером, огромные тяжелые машины с душераздирающим ревом продолжают взлетать даже в столь поздний час, даже в эту самую минуту...» «А ну прекратите!» — без церемоний заявил Нет Ордвей. «Я ведь предупреждал вас!» чтобы вы не устраивали здесь демонстрации. Позвольте, лейтенант, уверяю вас, что это вовсе не демонстрация. Фримонтл по-прежнему говорил в микрофон. И его слова были слышны во всех уголках зала. Просто я обещал после беседы с администрацией вашего аэропорта беседы, должен признаться, совершенно не удовлетворивший меня, сказать несколько слов для телевидения, а затем отчитаться перед собравшимися здесь людьми. «Отчитывайтесь в другом месте!» Ордвей повернулся к нему спиной и обратился к тем, кто стоял ближе. «Давайте, давайте, расходитесь!» В толпе сердито зашумели. Лица стали злыми, враждебными. Ордвей снова повернулся к Фримантлу и в этот момент защелкали фотоаппараты. Вспыхнули потушенные было прожекторы, услужливо высвечивая для телекамер два лица. И Эллиот Фримонтл подумал, «Наконец-то все пошло как надо!» Стоя несколько в стороне, Мел Бейкерсфелд разговаривал с одним из сотрудников телевизионной компании и Томлинсоном из «Трибюн». Репортер начал проглядывать свои заметки и, перевернув страницу блокнота, прочел какую-то запись вслух. Лицо Бейкерсфелда гневно вспыхнуло — «Я весьма уважаю вас, лейтенант, и исполнен такого же глубокого уважения к мундиру, который вы носите», — говорил тем временем Эллиот Фримонтл, обращаясь к Ордвею. «Тем не менее должен заметить, что мы уже пробовали провести сегодня митинг в другом месте, у нас в Мэддувуде, но из-за шума, который создает ваш аэропорт, мы не слышали самих себя». — Я здесь не для того, чтобы вступать с вами в споры, мистер Фримонтл, — оборвал его Ордвей. — Если вы не подчинитесь, я вас арестую. — Приказываю вам увезти отсюда этих людей. Из толпы кто-то крикнул. — А если мы не уйдем, тогда что? — Стойте здесь и все. Всех не арестуют, — крикнул кто-то другой. — Ни в коем случае. Эллиот Фримонтл, исполненный сознание своей правоты, поднял руку вверх. — Прошу вас, выслушайте меня. — Мы не позволим себе никаких непорядков и неповиновения закону, друзья мои и подопечные. Этот лейтенант полиции приказал нам разойтись и покинуть здание. Мы подчинимся его приказу. Мы имеем основание рассматривать это как грубое посягательство на свободу слова, ликующие возгласы в толпе. «Однако никто не посмеет сказать, что мы хоть на йоту нарушили закон!» И уже более деловым тоном он добавил. «Заявление для прессы я сделаю вне стен этого здания. Одну минуту...» Голос Мела Бейкерсфелда прозвучал громко и резко. Мэл прокладывал себе путь сквозь толпу. «Я позволю себе поинтересоваться, Фримантл. Какого рода заявления собираетесь вы делать представителем прессы? Будет ли это еще одна попытка подтасовать факты? Или еще одна порция предвзято подобранных судебных решений с целью дезинформировать и завлечь публику, которая плохо разбирается в этих делах? Или обыкновенный, старый как мир способ обмана путем прямых измышлений, в котором вы так поднаторели? Мел говорил громко. Его слова отчетливо были слышны всем находившимся не слишком далеко. По толпе пробежал гул голосов. Многие, направлявшиеся уже к выходу, остановились, заинтересованные происходящим. «Это злостное клеветническое утверждение!» По укоренившейся привычке воскликнул Эллиот Фримонтл. Но тут же, почуяв опасность, пожал плечами. «Впрочем, я не желаю на это отвечать. Почему же?» «Если это клевета...» «Вам ли не знать, как в таких случаях поступают?» Мел преградил адвокату дорогу. «Или вы боитесь, что клевета обернется правдой?» «Мне нечего бояться, мистер Бейкерсфелд». «Этот полицейский только что объявил нам, что митинг закрыт, так что, с вашего позволения, мои слова относились только к вам», — сказал Ордвей. «А мистеру Бейкерсфелду я не указ. Он здесь хозяин». Ордвей придвинулся поближе к Меллу. Теперь они вдвоем преграждали адвокату дорогу. — Если бы вы правильно понимали свои обязанности полицейского, — возразил Фримонтл, — то не стали бы делать между нами различия. Мэл неожиданно согласился с ним. — Мне кажется, адвокат прав. Ордвис с любопытством посмотрел на Мела. Вы действительно не должны делать между нами различия. И вместо того, чтобы закрывать этот митинг, вы, надеюсь... «Предоставите мне такую же возможность поговорить с этими людьми, какой только что воспользовался мистер Фримонтл. Если, конечно, вы правильно понимаете свои обязанности, мне кажется, я их понял». По темному лицу лейтенанта Ордве, на голову возвышавшегося над всеми скользнула усмешка. «Вы и мистер Фримонтл хорошо мне их разъяснили». Мелл с вежливой улыбкой обратился к Эллиоту Фримонтлу. «Вы видите, нам удалось склонить его на нашу сторону. И теперь, раз мы оба тут попробуем кое-что прояснить...» Он протянул руку. «Дайте-ка мне микрофон». Гнев, владевший Мелом, был сейчас не так очевиден, как несколько минут назад. Когда Томлинсон, репортер «Трибюн», рассказал ему, что лежало в основе интервью Фримантла для телевидения, и о его последующих выступлениях Мэлла это взбесило. И Томлинсон, и представитель телевидения попросили Мэлла прокомментировать эти высказывания, и он заверил их, что сделает это непременно. Но нет! Фримантл энергично затряс головой, опасность, которая почудилась ему минуту назад, внезапно обрела вполне реальную, осязаемую форму. Он сегодня один раз уже недооценил этого человека, Бейкерсфелда. Ему отнюдь не улыбалось повторить ошибку. Фримонтлу для осуществления поставленных перед собой целей чрезвычайно важно было не выпустить собравшихся здесь мэдоу из под своего влияния. И единственное, чего он сейчас жаждал, это чтобы все они как можно скорее разошлись теперь по домам, «Уже вполне достаточно было сегодня говорено!» — высокомерно заявил он. Отвернувшись от Мэл, он протянул микрофон одному из Мэдувудсов. «Забирайте вашу аппаратуру и пошли! Дайте-ка сюда!» — сказал Нэт Ордвей, перехватывая микрофон. «И ничего не трогайте!» Он кивком подозвал к себе полицейских, появившихся позади толпы. Полицейские начали проталкиваться вперед. Пока Фримантл беспомощно оглядывался по сторонам, Ордвей передал микрофон Меллу. «Спасибо», — сказал Мелл, — и повернулся к Медувудцам. Многие из них смотрели на него с явной враждебностью. Кое-кто из проходивших мимо останавливался послушать. В эту субботнюю ночь поток пассажиров в главном зале ожидания нисколько не редел, невзирая на то, что время уже перевалило за полночь вследствие задержек происходивших с отправкой самолетов такое положение видимо не могло измениться до утра оно осложнялось еще и тем что в конце недели наплыв пассажиров как правило возрастал некоторый спад мог наступить лишь после того как аэропорт начнет работать по графику если медувудцы поставили себе одной из задач увеличить неразбериху и усилить недовольство пассажиров, думал Мел, то этой цели они достигли. Около тысячи людей попусту толпились в зале, и поток пассажиров с трудом прокладывал себе путь сквозь толпу, как сквозь живую плотину. Ясно было, что необходимо, как можно быстрее разрядить обстановку,